Они вышли из переулка. В угловом доме помещался пап. Опираясь на руку Гордона и встав на цыпочки, Розмари заглянула поверх матовой нижней части окна. «Смотри, Гордон, на часах уже полдесятого. Ты, наверное, жутко голодный?» «Ничуть», — быстро и лживо ответил он. «А я так просто умираю от голода. Зайдем куда-нибудь, что-нибудь поедим». Опять деньги. Через секунду придется сознаться, что у него только четыре шиллинга, четыре пенса и не гроша больше до пятницы. «Есть как-то не того», — сказал он. «А вот чашечку кофейку бы не мешало. Пошли, кажется, кафетерий еще открыт». «Гордон, не надо в кафетерий. Здесь чуть дальше такой миленький итальянский ресторанчик» где нам дадут спагетти и бутылку красного вина. Я обожаю спагетти. Пошли туда. Сердце упало. Никуда не денешься, не скроешь. Ужин на двоих в итальянском ресторане — это минимум пять бобов. Вообще-то, мне пора домой, — сквозь зубы бросил он. Уже? Так рано? О, Гордон! Ладно. Если уж очень хочешь знать. У меня всего-навсего четыре шиллинга, четыре пенса. И мне с ними тянуть до пятницы». Она резко остановилась. Ладонь ее возмущенно сдавила его пальцы. «Гордон, ты олух, совершенный идиот, самый кошмарный идиот, которого я видела. А что? А то!» «Забудь про деньги, это я прошу, чтобы ты со мной поужинал!» Он высвободил руку и отстранился, не глядя на нее. «Ты полагаешь, я пошел бы в ресторан и разрешил бы тебе заплатить? Ну почему нет? Не годятся такие штучки, не по правилам». «Видали? Ты что, судья на футбольном матче? Что, не по правилам?» Позволить тебе за меня платить. Мужчина должен платить за женщину. Женщина за мужчину платить не может. о, -о, -о мы еще живем во времена королевы Виктории. Да. В подобных вопросах да. Понятия не меняются так быстро. А мои изменились? Нет, тебе только кажется, что изменились. Как бы ты ни рвалась к иному, Выросла ты женщиной и всегда будешь вести себя по-женски. Что ты имеешь в виду? Однозначно оценишь данную ситуацию, потеряв уважение к мужчине, зависящему от тебя, висящему у тебя на шее. Ты можешь говорить иначе, даже думать иначе, а на деле будет так. Тут ты не властна. И позволь тебе заплатить за мой ужин, ты тут же станешь меня презирать. Он отвернулся. Прозвучало довольно неприятно, зато уж сказано, как есть. Чувство, что все вокруг, включая розмари, презирают его голодранца, захлестывало слишком сильно. Только постоянной твердой и чуткой самообороной можно было сохранить достоинство. Розмари на шутку встревожилась. Обвив себя его отчужденно повисшей рукой, она прижалась к нему и сердито, и умоляюще. «Гордон, ну что ты? Как у тебя язык повернулся говорить о каком-то моем презрении?» «И повторю, так неизбежно будет, если я позволю ходить при тебе паразитом и нахлебником». «Паразитом! Ну и выражение!» Один раз заплачу за ужин, это значит ты нахлебник.